Только рассказать как следует, наверное, не сумею. Но это все потом, ладно?» «Ладно», — решил Джуфин. «Спи. Что ж с тобой сделаешь? И постарайся добраться домой без приключений. По-моему, ты уже выполнил свою годовую норму». «По-моему, тоже». Миролюбиво согласился я. Как ни странно, мне удалось исполнить его просьбу. Семь дней, которые мне пришлось провести между небом и землей, протекли на удивление спокойно и однообразно. В глубине души,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 «Повиснуть на моей шее», а посадил летающий пузырь в саду шефа и тут же ринулся к нему совещаться. «Совершенно живой, сэр Макс, воодушевляющее зрелище», — с удовольствием констатировал Джуфин. «Наконец-то хоть кто-то допьет остатки камры, скопившиеся в моих кружках за время твоего отсутствия. Я ее специально не выливал, чтобы не переводить на тебя свежую». «Мелефара уступил вам парочку своих дежурных острот, чтобы вы могли устроить мне достойную встречу», — Понимающе вздохнул я. «Ну что ты, мальчик?»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 что Коба им еще и архипелаг Гугланд устроить может. Но эту шутку шеф вряд ли бы понял, поэтому я спросил, а вы уже кого-нибудь выбрали? Не все так просто, вздохнул Джуфин. Будешь смеяться, но достойных кандидатов попросту нет. Вообще-то, поначалу я надеялся, что выберется Тофа. В конце концов, она столько лет состоит в ордене семилистника, кому и решать, как не ей. Но ей все равно. Лишь бы ее не принуждали занять это место. И пусть,